Глава 18 Жанна Луани в лодке отправляется навстречу со святой тетушкой. Хухао в метели стужу обращается за помощью к знакомым. Друг от друга зародились пять стихий, таковы порядки естества, но пронзает весь и живущий мир, жизнетворная энергия одна. Разлился из брызг поток речной. тыквы ковшик превращен в ладью. Где теперь прибежище святой? Нам искать ее в каком краю? И так от выплеснутой яйцом на землю воды образовалась река. Обрушенный ему воду ковшик превратился в лодку. Волшебники пригласили в лодку начальника уезда, Увидев лычонку длиною в семь-восемь чи, он решительно отказался. Сможет ли она вместить четверых? Тогда яйцо предложило Чжан Луаню первому спуститься в лодку. Чжан Луань разместился в середине. Яйцо заняло место на носу лодки, кромой на корме. Чжану Луань поднял вверх веер, присвистнул, и лодка унеслась прочь. Через мгновение и лодка, и река исчезли, а на месте, где только что плескалась вода, виднелась мощенная камнем дорожка, ведущая от входа в зал к воротам. Начальник уезда стоял широко раскрытым ртом. Все происходящее казалось ему кошмаром. А вскоре начались неприятности по окрестным уездам, тоже страдавшим от засухи. Распространился слух о чуде уезде Бопин. Посыпались просьбы прислать к ним Даоса, вызвавшего дождь. Сам правитель округа прислал в Бопин бумагу с такой же просьбой. Начальник уезда, не умевший лгать, подробно описал в своем ответе все, что произошло, и добавил, что Даос и два его собрата исчезли в неизвестном направлении. Такой ответ вызвал недовольство правителя округа, и он донес о случившемся в тайный государственный совет. Там деяния Даоса признали колдовством, могущим послужить причиной возникновения смут, и доложили об этом двору. последовало высочайший указ, строго предписывавший выявлять все случаи колдовства и доносить о них властям. Правда, касалось это главным образом столичного округа, поэтому отныне бродячие Даосы и хашаны Стали опасаться, появляться в окрестностях восточной столицы. Здесь наше повествование пойдет в двух направлениях. Сначала мы расскажем о лодке, в которой плыли чешану, луань, яйцо и хромой. Когда она пристала к берегу, Троица вышла и углубилась в бамбуковую рощу. В роще разгуливали журавли и олени, а в глубине ее виднелась легкая камышовая хижина. Примечание журавли. И олени — символы чистоты и долгой жизни, спутники небожителей. Конец примечания. «Это и есть ваша обитель, наставник яйцо?» — спросил Чижан Луань. «Никогда не имела никакой обители», — отвечал тот. «Всю жизнь странствую, как вольное облако». Чижан Луань вздохнул, а яйцо сказал хромому. «Почему же ты не приглашаешь святую тетушку?» «Ведь наставник Чижан здесь!» Хромой обратился лицом к луне и трижды произнес имя старухи. И тут же из самой середины луны брызнул золотистый луч, упал на землю и превратился в старуху. На ней было одеяние перьев фаиста, на седой голове — звездная дооская шапка, под густыми бровями сверкали проницательные глаза. Догадавшись, что перед ним святая тетушка Чижан Луань почтительно поклонился ей и назвал себя. Необычные манеры и внушительный вид Даоса понравились старухе. Они вошли в хижину. Святая тетушка заняла место на возвышении, рядом с ней сел Чижан Луань, а Хромой и Яйцо встали в сторонке. «Где же это наставнику Чижану довелось встретиться с моей дочкой моей Эр?» Первая задала вопрос старуха. Жану Луань подробно рассказала о событиях 13-летней давности. Святая тетушка была тронута. «Почтенный наставник, если бы не вы, не возродиться бы ей в человеческом облике». Затем старуха обратилась к хромому: «Ты помнишь слова «я» на три точки? Поистине божественный лекарь». Не Аяне ли полусвятом из округа Иджоу? «Вы говорите», — осведомился Чижан Луань. «Вы тоже с ним встречались?» — удивилась святая тетушка. «В бытность свою восточной столице я преподнёс жене Хухао и Люлю, облегчающую роды», — рассказал Чижан Луань. «В его доме я и узнал о великом лекаре Яне Полусвятом, который приходил туда незадолго до меня. Однако в лицо его видеть не довелось». «Вы уклонились от главного и ведете пустой разговор», — напомнил хромой. Чижан Луань спохватился и спросил святую тетушку о бейчжоузском деле. Старуха рассказала ему о явлении ей во сне государыни Уудзе и о ее предсказаниях. Чижан Луань тут же припомнил слышанные им слова о том, что простая девушка из семьи Ху — Будет государыней в семье Ван, и сказал. Итак, первая половина предсказания сбылась. Ваша дочь действительно возродилась в семье Ху. Но вот что это за семья Ван и какой государыней она в ней станет. Я этого тоже пока не знаю, сказала святая тетушка. Вот начнется дело в Байчжоу и все само собой прояснится. Когда же оно начнется? Святая тетушка начала подсчитывать на пальцах. «Лет через пятнадцать, и вы будете одним из первых его зачинателей». Разговор затягивался. По знаку яйца послушники подали чай, а к нему абрикосы, груши и мандарины. «Эти абрикосы из линьцзы», — пояснил Хэшан Яйцо. «Их очень любил ханьский государь Уди, поэтому до сих пор их и называют плодами ханьского государя, да и почитают не меньше чая. Примечание Линницзы, город Шэньдуни, слабившийся фруктами. Конец примечания. На блюде лежало восемь золотистых абрикосов, каждому по два. Державший под нос служка с вожделением глядел на фрукты. Так ему хотелось попробовать. Размечтавшись, он не заметил, как выпустил поднос из рук. Рассерженное яйцо схватил мальчишку за шиворот, выволок во двор и подкинул в воздух. Мальчишка упал на землю, вскрикнул и остался лежать недвижимым. Чжан Луань пригляделся и увидел, что это вовсе не мальчишка, а обыкновенная дубинка. «Чего хвастаешь перед наставником?» прикрикнула на Хэшана святая тетушка, как бы давая понять, что шутки с таким человеком, как Чижану Луань, неуместны. «Что вы, что вы!» — скромно возразил Чижану Луань. «Способности наставника яйцо так велики, что не мне с ним равняться». Между тем приближался рассвет. Святая тетушка поднялась и сказала, «Я отправляюсь в восточную столицу повидать дочку. Если понадоблюсь, позовете». она взмыла воздух и мгновенно растаяла за нею исчезли и остальные а теперь последуем за святой тетушкой которая добравшись до столицы уже несколько раз прошлась мимо дома Ху Хао убедившись что перед ней у дом состоятельный старуха решила открыто не появляться в нем из опасения что к ней отнесутся с недоверием и Юн Эр не захочет ее слушаться. Поэтому она решила, прибегнув к волшебству, сначала разорить Хухао, ввергнуть его в нищету, заставить девочку хлебнуть горе, а уж потом прибрать ее к рукам. Оставим на время и святую тетушку, а сами продолжим наш рассказ о семье Ху. Каждый год в праздник середины осени в доме Хухао устраивали угощение, на которое обязательно приглашали учителя Ченя. Однако в этом году учитель вежливо отказался от угощения, так как считал неудобным отмечать праздник в обществе уже совсем взрослой девушки, поэтому никто из посторонних на празднике не присутствовал. Стол накрыли в саду. Восьмиугольной беседке. Ночь была ясная. Взошедшая на востоке луна походила на яшмовое блюдо. В день праздника Хухао пораньше отпустил управляющих и приказчиков, велел слугам запереть ворота, быть осторожными с факелами и свечами, а сам вместе с женой и дочерью удалился в сад. Однако не успели они сесть за стол, как прибежал взволнованный привратник. «Господин, беда! Что такое?» перепугался Хухао. «В главной лавке пожар?» Хухао так разволновался, что позабыл о празднике. Начавшийся в лавке пожар быстро перекинулся на жилые строения. Как вы догадываетесь, пожар устроила святая тетушка, и потому погасить его было невозможно. Огонь распространялся со скоростью, с какой горит пороховой шнур. Сбежавшиеся люди пытались погасить пламя, но все усилия были тщетны. За какой-то час сгорело все. Мать с дочерью горько рыдали. Хухао успокаивал их как мог. «Не горюйте, проживем как-нибудь». В эту ночь всем троим пришлось спать в беседке. на утро Хухао послал людей разгребать пепелище в надежде, что не все уничтожил огонь. Увы, все сгорело дотла. Вот так богатейшая семья в один миг превратилась в нищую. хао с женой и дочерью поселились в беседке. Поскольку слугам и служанкам жить было негде, их пришлось отпустить. Несколько девушек-служанок, лично прислуживавших господам, хао продал. Однако получить за них сколько-нибудь приличную цену не удалось. Служанки были некрасивыми. Ревнивая госпожа красивых девушек держать в доме не позволяла. Вскоре у Хухао истощились и эти средства. Теперь не хватало денег даже на еду. Правда, вначале близкие друзья еще немного помогали семье Хухао. Но со временем перестали. Хухао попытался было продать хоть за гроши, пустующую после пожара землю, но никто не решился купить ее. «Земля, паленная небесным огнем, десять лет ничего не родит», — говорили люди, хотя знали, что это было всего лишь поверье. Юанивай Вай обеднел настолько, что ходил в лохмотьях. Пробовал обращаться к знакомым, но привратники неизменно отвечали, что тех нет дома. Знакомые, встретив его на улице, прикрывали лицо веером или просто отворачивались, делая вид, что не узнают его. Недаром издревле говорят, бедняком даже на базаре никто не интересуется, а у богатого и в безлюдных горах найдутся друзья. И еще говорят, вызовешь ветер весной, жди летом дождя. Хао всю жизнь только и думал о приумножении своих богатств и был безжалостен к другим. Такие бедняки, каким он стал теперь сам, никогда не получали от него ни крошки милости. А с богачами, каким он был прежде, у него существовали только деловые отношения. Вообще-то среди богатых не встретишь дружбы, подобной дружбе Гуань Гуаньчжуна и Баошуя. Примечание Гуань Чжун и Баошуя – символ идеальной дружбы в истории Китая. Конец примечания. Упавшему бедняку скорее поможет встать такой же бедняк, нежели богач, который либо равнодушно пройдет мимо, либо и вовсе в грязь втопчет. С наступлением холодов жить в открытой беседке стало невозможно, и Ху-Хао семьей вынужден был перебраться в приют для бездомных. Наступили суровые морозы, небо постоянно было закрыто темными тучами, Непрерывно дул пронизывающий ветер, валил снег. Однажды в непогожий и студеный день все трое сидели на полу и грелись возле жаровни. Наконец, потеряв терпение, жена ткнула мужу пальцем в лоб. «Видишь, какой снег идет! А у нас в доме нет ни зернышка риса! Мы с тобой вместе пользовались благами, вместе должны терпеть и лишения! Но вот за что страдает дочь!» Когда я гляжу на нее, мое сердце разрывается от горя. «Чего же ты от меня хочешь?» — спросил Хухао. «Ты — и кормилец семьи. Если так и будешь сидеть, то мы либо замерзнем все трое, либо с голоду помрем. Сходи к кому-нибудь из старых знакомых и попроси хоть 300 четыреста монет. На них все же можно прожить несколько дней». «К кому мне идти?» — возразил Хухао. Ты же знаешь, как меня в последнее время принимают. Прояви разок настойчивость, и три дня будем сыты. Если ты не сделаешь этого, мы умрем от голода». Кухао, нечего было возразить, и он поднялся. «Не знаю, сколько вам придется меня ждать и вернусь ли я с деньгами. Нынешний мир таков, что люди охотнее украсят вышивками и без того дорогую парчу». нежели пришлют замерзающему в стужу немного угля». Едва сдерживая слезы, он отпер двери и вышел. Дул такой пронизывающий ветер, что, сделав несколько шагов, Хухао попятился назад и хотел было вернуться, однако жена уже заперла дверь. Пришлось, невзирая на снег и стужу, идти на улицу, где прежде стоял его дом. Многие здесь его хорошо знали и теперь, увидев, не сдержались от злорадных замечаний. «Смотрите, до чего докатился бывший богач!» А те, кому некогда пришлось понести по его вине убытки, говорили. «Все владельцы закладных лавок — обманщики. Стараются взять побольше, отдать поменьше. Хорошо бы, чтоб каждый из них еще в здешнем мире». получил такое же возмездие, как старый Ху. Опустив голову от стыда, Ху Хао шел по улице, как вдруг его окликнул какой-то человек, шедший ему навстречу с зонтиком в руке. Господин Юанвай, куда это вы в такую метель? Ху Хао узнал учителя Чэньшаня, которого некогда нанимал обучать Юнер. Он покраснел от смущения, поклонился и сказал: «Не стану от вас скрывать». У меня в семье затруднения. Приходится идти просить помощи у знакомых. «А чего бы вам не пойти к человеку, который живет на четвертой улице?» — спросил Чэньшань. «Это к кому же?» — спросил Ху Хао. Учитель наклонился к его уху и произнес несколько слов. Ху Хао просиял от радости. «Спасибо, что напомнили. Всецело полагаюсь на вашу поддержку. Рад вам услужить». скромно отвечал Чэнь-Шань. Он взял Хухао под руку, и они вместе под зонтиком направились на четвертую улицу. Человека, которым упомянул Чэнь-Шань, звали Ми-Бида. Уроженец восточной столицы Лодырь и Гуляка, он каким-то образом сумел снискать расположение одного чиновника из тайного государственного совета и при его помощи возвыситься. Через три года он уже захотел приобрести должность повыше, однако на ее покупку у него не хватало денег. И вот Чэнь шань помог ему занять у Ху Хао 300 серебре. серебра. Мибида преподнес их кому следует у Ямыни и получил должность цензора в округе Сзычжоу. Там он не поладил со служивцами, и его перевели в округ Цзычжоу. Сейчас он с семьей направлялся к новому месту службы и на несколько дней остановился в столице. На расписке, которую он дал некогда Ху Хао, стояла и подпись Чэнь Шаня. При пожаре все бумаги Ху Хао сгорели, в том числе и расписка. Но он все же надеялся, что Ми Бида, умня оказанное ему благодеяние, все-таки вернет долг. Учитель как раз направлялся с визитом к Ми -да, и Ху с радостью пошел вместе с ним, полагая, что будет удобнее, если о нем напомнит кто-то другой. У ворот дома Мибида толпились чиновники и простой люд. Одни входили, другие выходили, было оживленно и шумно. Увидев человека в рваной одежде, привратники преградили ему путь. Чэнь Шань пытался объяснить, кто это, но его не слушали. Тогда он отдал Ху Хао зонтик и попросил подождать его на улице, пока он переговорит с цензором. Но привратники сочли, что оборвание своим видом позорит знатный дом и прогнали его под навес на другую сторону улицы. Войдя в гостиную, Чэнь Шань приветствовал хозяина дома. Тот обрадовался приходу старого знакомого и пригласил его к себе в кабинет отдохнуть. «Я пришел с другом, он тоже хочет засвидетельствовать вам свое почтение. И сейчас дожидается за воротами», — сказал Чэнь шань «Кто такой?» — поинтересовался Мибида. «Это некто Ху Хао», — сказал Чэнь шань «Вам прежде приходилось с ним встречаться». «Это не Юань Ваили Ху с улицы Спокойствия, владелец закладных лавок?» — спросил Мибида. «Он самый». Живо просите, приказал хозяин слугам. Мальчик слуга побежал к воротам и спросил привратника, где тут дожидается Юаньвай-ху? Не видел никакого Юаньвая, отвечал привратник. Ухао, стоявший на противоположной стороне улицы, услышал слова привратника и подошел. Я и есть, Юань Вайху. Привратника, находившиеся поблизости слуги, расхохотались. впервые видим подобного юаньвая. Если уж такая абразина, как ты, называет себя юаньваем, так нам, пожалуй, нужно именовать себя не меньше, как знатными сановниками». И привратник решительно преградил Ху Хао дорогу. Тот стал громко звать учителя Ченя. В это время из дома вышел Лю И, старейший слуга семьи Ми, человек честный и добрый, Он хорошо знал Хухао, ибо не раз бывал в его доме по разным делам. Лю И прикрикнул на привратника и подошел к Юаньваю. Хухао вкратце рассказал ему о своих бедах и сообщил о цели своего прихода. «Если господин вас приглашает, то можно надеяться, что все будет хорошо», заверил он и провел Хухао в гостиную. При их появлении учитель Чейн торопливо поднялся навстречу, а Мибида лишь с презрением поглядел на бедняка в лохмотьях и продолжал сидеть. Ухао приблизился, почтительно ему поклонился и произнес «Давно не виделись с вами, господин начальник». Мибида сделал в его сторону пренебрежительный жест и обратился к Ченьшаню: «Кто этот человек?» «Это и есть Юань Вай Хухао», — отвечал тот. Мебида недоверчиво покосился на незваного гостя. Не признал. Много времени не видались. Он сделал Хухао знак «сесть», однако свободного стула поблизости не оказалось. Тогда учитель Чэнь, которому приходилось играть роль полугостя, полухозяина, пододвинул свой стул, и они сели вместе. Так как Мибида молчал, Хухао заговорил первый. «Мне хотелось попросить вас об одном одолжении, однако не знаю, с чего начать». Он сделал паузу, Мебида притворился, будто не расслышал, и спросил, «Что прикажете?» «Три года тому назад вы, господин цензор, взяли у меня в долг под расписку три столянов серебра и обязались возвратить с процентами». Когда вы удостоились чести быть назначенным на должность в Цзычжоу, я не посмел напомнить вам о долге. Однако недавно судьба обрушила на меня несчастье. Небесный огонь спалил все мое имущество, и я остался без гроша. Жить в моей семье совсем не на что. К счастью, вы вернулись домой, и я осмелился обратиться к вам. с Сочту милостью с вашей стороны». «Если вы мне вернете долг, пусть без процентов». «Перед отъездом в Цичжоу я действительно занимал 100 лянов и через год возвратил весь долг с процентами», — сказал Мибида. «300 лянов, говорите? Нет, этого долго не припомню». «Люди знатные в делах часто бывают забывчивыми», — продолжал настаивать Хухао. «Вы действительно заняли у меня 300 лянов серебра и до сих пор не возвратили». «В таком случае у вас должна быть моя долговая расписка», возразил Мибида. «Покажите ее». «Расписка сгорела при пожаре», сказал Хухао и сделал жест в сторону учителя Ченя. «Вот он был поручителем и все подтвердит». «Да, я действительно был поручителем и знаю, что долг до сих пор «Не возвращен», — подтвердил Чэнь-Шань. «Вы верно запамятовали, господин цензор». Мибида изменился в лице. «Хватит пустых разговоров. Давайте расписку, и долг будет возвращен. А так любой может прийти и заявить, что я брал у него тысячу лянов серебра. Что ж, по-вашему, я должен платить, веря на слово?» Наивно полагая, что Мибида мог случайно позабыть об этом долге, Чэнь-Шань продолжал его убеждать. «Господин цензор, не горячитесь, постарайтесь вспомнить». «Да-да», — присоединился к нему Хухао. «Ну пусть не все триста лянов, а сколько можете. Я все сочту за дар». Мибида еще больше рассердился. «Оба дуете в одну дудку? Заговорились и хотите выманить у меня деньги? Ну и наглость». «Есть расписка, сейчас же верну хоть три тысячи лянов». «Нет расписки, не получите ни гроша». С этими словами Мибида встал и удалился во внутренний покой. Старик Лю И, присутствовавший при разговоре, при виде рассерженного хозяина поспешил скрыться. Однако совесть его не оставила. Дождавшись у ворот, пока выйдут Хухао и Чэньшань, он подошел к ним и сочувственно сказал, Янь Вайху, не расстраивайтесь, я попробую еще раз поговорить с господином и надеюсь все уладится. Вы уже здесь давно и верно проголодались? Приглашаю вас и господина учителя, если вы не погнушаетесь моим угощением, зайти в трактир и закусить». Чаньшаню, кипевшему от возмущения, было не до угощений. Однако ему не хотелось обижать доброго человека отказом. Ведь, глядя на него, Хухао тоже мог отказаться и остался бы голодным. Он взял Юаньвая под руку, и они направились в трактир. Стоит ли говорить, что для Хухао это было равносильно спасению от смерти? Поистине, всегда в изобильный год кушаешь придирчиво яство. Но нечем насытить живот, когда приходит несчастье. Если хотите знать, как Хухао возвратился домой, прочтите следующую главу.